Храм тысячеликой Гуань-Инь, шестой день двенадцатого месяца, средница, вторая половина дня. С высоты тридцать третьего яруса пагоды, недавно вновь открывшейся для посетителей, тающая в морозной дымке Масыке была как на ладони. Взгляд бага, неспешно перебирающий храмы и колокольни, кварталы и дома, задержался на Арбате. Многолюдный, даже с высоты было видать море голов торговая улица одно из старейших в Москве. когда то здесь проходил торговый тракт из булгар в болгары и тут в виду стен городского кремля стихийно образовалось торжище где заезжие купцы разных стран выставляли свои товары немного позже временные становища предприимчивые масыковичи сменили на постоянные деревянные срубы В задних помещениях коих торговцы, их помощники и слуги находили приют и ломоть хлеба с мясом, а в прилегающих конюшнях отдых для своих лошадей, верблюдов и прочих ишаков. Лицевая же часть срубов являла собою предоставляемые в наем клетушки лавок. Подчас их звали ларьками – за тесноту и порядное состояние – для попутной торговли или мены на продукты местных мысаковских промыслов. Лавочки эти торговые гости снимали на день-два, много на седмицу, и потом, распродав назначенный к тому товар, двигались дальше по тракту, в глубину Ордусе, либо наоборот, поближе к Европам. Популярность торжища с каждым годом росла, и люди из высших слоев общества уже не брезговали посетить безымянные торговые ряды, день ото дня прираставшие новыми домишками. Даже поставленный надзирать за МСК знатный боярин Карамысл с младшим братом Перемыслом, осчастливил торжище посещением, и спешившись и обозрев плотную жизнерадостную толпу, многоязычную и громкоголосую, от души расхваливающую товары и самозабвенно, не испытывая ни в чем стеснения, торгующуюся о цене, усмехнулся и заметил «Ну и ор, брат!» Свицкие подхватили, разнося крест Перемыслу «Ну и ор, брат, ну и ор, брат!» Так и сложилось маловразумительное название с глубокими историческими корнями – Ор-брат. Только это данное невзначай название и сохранило боярина Коромыслов в славной ордусской истории. Правил городом он очень недолго, а его младший брат так и вовсе не успел подержаться за бразды, ибо и то и другой были насмерть изведены боярской дворовой девкой Смышленой. Писанный, как передают красавицей, каковая, возжелав иметь влияние сразу на обоих братьев, опоила их приворотным зельем, да перелила маленько. А все молодость, жадная на быстрый успех. И князья в одну седмицу приставились, тяжко негодуя от трясения кишок, телесных корчей и последующего искажения лица. С течением времени буква «Р» истончилась и вовсе исчезла из брата. Получился «Орбат». Диковинное слово о происхождении Коева никто, кроме кропотливых и дотошливых древнезнатцев, уж и не задумывался, а искренне акающие Масыковичи, простодушно о том не ведая, а может, воспринимая слово сие как некое тайное заклинание, смысл Коева утерялся за давностью лет, переделали на свой манер «арбат». Особенную роль сыграл тут известный, прославленный невнятицей речи по причине неполноты языка Масыковский юродивый Яшка Длиннопят, который часто воздевал кривой, нечистый от трудной жизни указательный палец к небесам и говорил значительно в два приема Арбат! Когда же кто-нибудь по незнанию или от других каких причин обижал Яшку, тот разражался длинной жалостливой тирадой, «Ой, Арбат, Арбат, Арбат, Арбат!» Яшка же внес в таинственный смысл слова некоторую ясность. Когда однажды на торжище богатый купец благолеп Семихатный лично не побрезговал обидеть долгопята, тот, супротив своего обычая, не завел жалостную песнь об Арбате, а высказался более категорично. «Арбат тебе!» Отчетливо буркнул Яшка, после чего спора скрылся в людской толпе а купец Семихатный на третий день приказал долго жить вследствие разлития желчи. Некоторое время после этого слова арбат употреблялась в тех случаях, когда хорошего ждать не приходится. Так появились ныне совершенно забытые «вот тебе бабушка и арбат» или «арбата на тебя нету». Торговый желюту воспылал к слову особым вниманием, и вскоре не осталось ни одного маломальски крупного мусоковского купца, который не спешил бы снять на торжеще лавку. Давным-давно мятежная душа блаженного долгопята устремилась ввысь незримыми путями. А небольшую, но всегда презираемую часовинку его имени, возведенную в складчину и возвышающуюся на особицу от посещали и купцы, и простой люд, и не зарастала к ней народная тропа. К сожалению, часовинка исчезла в языках буйного пламени одного из сокрушительных пожаров, а с ней вскоре стала забываться и эта история – Название же улицы с тех пор раздвоилось. По письменному было «Орбат», а из устно выходило «Арбат». У торжеща очень скоро появились постоянные поселенцы, которые или прикупали у хозяев Масыковичий дом, а то и два, или, уплатив сообразную пошлину княжеской казне, строили свои, новые, на свободном месте. Арбат оброс харчевнями и храмовыми сооружениями, а в первую голову была возведена доселе в тех краях невиданная пагода, березовая, без единого гвоздя. Потом деревянные постройки сменились домами каменными. МСК строилась и разрасталось, и чуткие к чаяниям подданных власти не могли более позволять огню легкотекучих пожаров и далее уничтожать торжеще, приносившее казне немалую выгоду, а людям ощутимую пользу. Нынешний Арбат был мало похож на тот, старый. Неширокая улочка, застроенная трехэтажными домами, блистала витринами дорогих лавок, принадлежащих влиятельным и богатым, известным на всю Ордусь, а то и на весь мир, торговым домам. И слегка напоминала широко известную Ханбалыкскую улицу Ванфудзин. Такая же древняя и ухоженно-барственная, сияющая великолепием. Бак глянул вниз на широкие, занесенные снегом черепичные крыши храмового комплекса тысячеликой Гуань-Инь, с загнутыми краями и непременной вереницей львят, оскалившихся на злых духов, коим пришло бы в голову сумасбродство проникнуть внутрь. Вот центральный зал колеса исполнения желаний, а вон залы и павильоны поменьше. Чуть к югу – храмовая библиотека, где хранятся драгоценные рукописные свитки с текстами 25 пятой главы «Лотусовой сутры», всеобщие врата Бадхисатвы Гуань-инь, а также сутра о заклинании и раскаянии Гуань-инь для избавления от зла, сутра Гуань-инь о спасении от страданий и другие сокровища. Вон поодаль помещение, где живут монахи. Все это казалось отсюда каким-то игрушечным. Маленькие фигурки прихожан двигались по расчищенному бамбуковыми метлами послушников пространству двора, от главных врат к центральному залу по короткому, но широкому мостику, проложенному над одетым в камень овальным водоемом. Сейчас он был покрыт коркой льда, а однажды летом Бак наблюдал в воде лениво шевеляющих плавниками солидных размеров золотых рыбок, да здоровую водяную черепаху, все время пытающуюся найти выход на сушу, но повсеместно натыкающуюся на сплошную, отвесную каменную стену. Бак созерцал эту черепаху с четверть часа. А может и поболее. И все это время, глядя на тщетные попытки животного выбраться из воды, размышлял над тем, какой смысл запускать черепаху в водоем, откуда ей заведомо не вылезти. Однако же смысл явно был. Иначе зачем бы черепаха, день за днем, с настойчивостью не понимающей главной немыслящей твари, тупо тыкалась мордой в отполированные временем и водой камни? Наверное, черепаха символизирует великие трудности, с коими сталкивается каждый, кто хочет очиститься от мирской пыли, и упорство, кое надобно при этом проявить. Так решил Бак. Дно водоемов было покрыто толстым слоем чохов. Каждый, приходящий в храм, считал непременным бросить туда монетку другую, ибо люди верят, чья монетка не пойдет камнем ко дну, а поплывет по поверхности воды, того ждет удача и счастье. Но ныне зима и лед, и, тем не менее, даже на льду тускло отсвечивают чехи. Люди всегда хотят счастья. Бак покосился на Стасю. Девушка, ежась под порывами зимнего ветра, здесь, на последнем ярусе пагоды особенно ощутимого, и плотнее кутаясь в халат, как зачарованная разглядывала уникальную роспись, сплошь покрывающую балки, Рисунки на последнем этаже пагоды рассказывали о том, как Сюань Цзан, на пути к цели, истоптавший бесчетное число пар обуви, прошедший через множество всяких трудностей и добравшийся-таки до Индии, успешно завершил свою историческую миссию по обогащению ханьской культуры буддийскими сутрами, как он был принят при императорском дворе и как танский владыка Тайдзун даровал монаху титул великого мудреца с железными костями и медными мышцами. Оставалось только поражаться мастерству художников, выполнивших работу с таким искусством, что и сам Сюань Цзан и прочие герои повествования вставали перед зрителем как живые, притом с такими мышцами и костями, каковые фигурировали в титуле. После того, как ушли студенты, Стасю словно подменили. Все ее возбуждение исчезло без следа. Девушка сделалась задумчивой изредка бросала на Бага взгляды, значение которых тот понять не умел, и легко согласилась отправиться в город, в храм Тысячелика и Гуань-Инь, как они и собирались еще вчера. Ни слова больше не проронила она относительно Максима Крюка, в автобусе сидела отстраненно глядя в окошко и отвечала Багу односложно «Да, Баг, нет, Баг». Так что честный человекоохранитель сперва обеспокоился, А потом вдруг подумал, что, несмотря на все его старания скрыть глубоко внутри, и изгнать прочь то, что он чувствует при виде студентки из Хан-Балыка, Стася что-то учуяла непостижимым женским чутьем, что-то заметила, что-то поняла. Иначе почему? Бак опять чувствовал себя не в своей тарелке. Вчерашний вечер, сегодняшнее начало расследования, таинственного появления крюка в Масыке – «Все это настроило его на привычный деятельный лад, а тут на тебе!» Ушедшее было тоскливое чувство неосознанной вины снова овладело ни словом, ни жестом, ни даже мыслью, ни в чем не повинным багом. Долго жить с подобными ощущениями он не умел, да и не желал. На его взгляд, в таких случаях следовало решительно и предельно честно объясниться. Но баг не знал, о чем говорить. Он не представлял, как и что должен объяснить Стасе. Что они стали от чего-то почти совсем чужими. Да, нечто похожее он чем дальше, тем больше ощущал. Но кто в том виноват и как это высказать? Что его мысли заняты другой девушкой? Так это неправда. Ибо любые мысли от Сао Лянь, так похожие на принцессу Джу, Бак старался изничтожить, едва они возникали на его мысленном горизонте. Ему нечего было сказать. Отчего-то тихое, обычно неразговорчивое Стася стало вызывать в глубине души Бага легкое раздражение. Вдобавок он внезапно ощутил малосимпатичное желание посадить Стасю на ближайшие же Куайче до Александрии, а самому со всех ног устремиться в город на поиски Исаула Крюка, к привычному, любимому делу человека охранения Желание было настолько сильным, что Баг некоторое время боролся с собой, бессмысленно глядя на одинокого голубя, целеустремленно несущегося по каким-то своим птичьим делам, а тот резко снизился и скрылся где-то среди служебных построек храма. Почтовый. Голубь напомнил Багу другого крылатого вестника, стойкого служащего скорой почты храма света Будды, Того, что летом принес ему в Аслане в Гадху Баоши Цзы, в скорости так помогшую им с Богданом понять тайну пещеры незалежных дервишей. Кто бы помог сейчас Багу понять иную тайну? Как быть? Так долго продолжаться не могло. Надо было что-то делать. Оставалось испытанное средство, и человек охранитель воровато взглянув на Стасю и убедившись, что она по-прежнему увлеченно разглядывает роспись на балках, обратился к ней спиной и лицом к городу. Внизу лежала бесконечная череда снежных крыш, среди которых вставали церкви, синагоги, минареты. Сорок сороков! А недалеко от Миды Гуна торчала какая-то ступенчатая непонятная багу-постройка сильно напоминающая пирамиду. Прикрыл глаза и вызывал в памяти комментарии великого Джуси на 22 главу бесед и суждений Конфуция. Бак! Легкое прикосновение вернуло его к действительности. Он взглянул на часы. Медитация продолжалась 17 минут. Бак, давай вниз спустимся. Холодно! Стася стояла рядом, немного позади него. Я замерзла. Зайдем в храм? — спросил Бак, разминая застывшие кисти рук и с удовольствием отмечая, что в голове стало пусто и ясно. Стасик кивнула. Интересно, — думал Бак, шагая вниз по крутой лестнице и осторожно поддерживая Стасю под локоток. Спуск с последнего, тридцать третьего яруса пагоды был делом долгим. Он и летом занимал минут двадцать, а сейчас идти приходилось еще медленнее, с особой осторожностью. Кое-где ступени деревянной лестницы обледенели. Оставалось вовремя подумать о мирском, прежде чем очистить мысли перед входом в храм. А чего эти местные воебины не наведываются к крюкам? Не несут дозор у их хаты. Хотя дозор постоянный, это, пожалуй, слишком. Но ведь даже разговора со стариками, судя по всему, не было. А ведь первая мысль, что Исаул дома объявится. Банально, но тем не менее. Однако в Ибинов нет как нет, занятно, ведь предписание это всем было разослано, и пока его никто не отменял. А что сие значит? Это значит, что поиски не закончены, не прекращены, и все местные управления обязаны продолжать их по мере сил. То есть до достижения результата или до получения соответствующего распоряжения из Александрии. А в Масыкеты Исаулы и не ищут вроде. Или ищут как-то странно, по упрощенной схеме. Может, они, эти воебины местные, в засаде сидят, затаились в соседнем доме, и их потому не видно? Нет, это вряд ли. В Тахтамышевом стане всяк-всякого знает, и появление чужаков, тем более озабоченных наружным наблюдением, не прошло бы незамеченным. Стало быть, и нет там никого. Отчего так? Они вышли из пагоды, и, обойдя легко одетого дородного послушника, машущего метлой, что твой снегоочиститель, снег отступал перед ним в ужасе, направились через мостик к залу колеса исполнения желаний. С каждым шагом Бак чувствовал, как суетные мирские мысли отдаляются, становятся незаметнее, осыпаются, как мелкие песчинки с каменной глыбы под дуновением благостного ветра, а на душу снисходит ни с чем несравнимый покой. Бледное лицо, идущее рядом Стаси тоже очистилось. Взгляд исполнился умиротворение, а губы тронула легкая, задумчивая улыбка. Осторожно приподняв плотный стеганный полок, свисающий по случаю холодов с притолоки, Бак приоткрыл дверь и пропустил Стасю в зал. Красные лаковые колонны уходили вверх, меж огромных потолочных балок, к сумраку сводов. Бронзово светились в неярком свете статуи архатов по правую и левую руку, А в середине, на постаменте, обтянутом, толстым, желтым, расшитым лотосом и шелком, возвышалась огромная статуя Бадхисатвы. Мягкие, всепрощающие, исполненные сострадания улыбки тысячи лиц легко колыбались в сизом дыму, поднимающемся от благовонных палочек, курившихся в пяти больших треножниках. Тысячи глаз божества глядели в вечность. Здесь было теплее. По бокам от входа тлели в старинных жаровнях алые жаркие угли. И многолюдно, но пронзительно, гулко-тихо, и лишь еле слышно разносилось бурмотание молящихся да потрескивало в жаровнях бак и стася совершив земной поклон купили два пучка сандаловых палочек и стали терпеливо дожидаться своей очереди преклонить колено перед бадгисатвой и обратиться к гуанинь с молитвой о неспослании милости и научении милосердию внезапно басовитый рев большого гонга потревожил спокойствие храма из темноты бокового прохода левого предела появился пожилой монах-ханец с длинной вереницей четок на шее и совершенно седой жидкой бородой. За ним следовало несколько молодых монахов, несших лестницу. Торжественно ступая, седой монах вышел на середину зала, повернулся лицом к статую Гуань-инь и почтительно протянул в сторону божества большой футляр для свитков, который до того бережно прижимал к груди. Троекратно поклонился тысячеликой – А потом, обернувшись лицом к прихожанам, воздел футляр над бритой головой и неожиданно низким голосом возгласил «Храм света Будды даровал Гадху!». Молодые монахи, до этого стоявшие поодаль, приставили лестницу к ближайшей левой от статуи колонне. Один забрался на нее и проверил торчавший довольно высоко из колонны крюк «Все в порядке». Тогда Седой неторопливо двинулся к нему, со всей возможной осторожностью поставил футляр у колонны, откинул костяную скрепу, бережно извлек свиток и через других монахов передал наверх. Едва слышно шурша, свиток развернулся во всю длину. «Котя сил и ньян и две, но един великий предел. Небо и земля две сути, но един исток всех дел. Кошка с собакой дерутся, но победит обезьяна». Однако победа в впрок не пойдет», – прочитал Бак. Монахи, между тем, подхватив лестницу, поклонились свитку и скрылись в темноте. «Ничтожный монах Баоши Цзы», – гласила скромная подпись в нижнем левом углу. И еще ниже, мельче. В шестой день двенадцатого месяца в Масыке переписал Хэшан Цы Цай. А метафо! Так вот откуда и куда летел голубь.